Глава третья После того, как Джек выскочил следом за Алекс из с прозекторской, доктор Броски, тихо посмеиваясь, вернулся к своим прямым обязанностям. До самой ночи он провозился с делом погибшего Мэтью Коллинза. Наконец, закончив, перенес его в бокс, установил бирки на камеры с другими телами, заменяя на некоторых причины смерти и заполняя необходимые для полиции бумаги. Вообще-то ему был положен помощник, которому он мог поручить всю эту чепуху. Но после того, как уволился свинний болик, только что окончивший медицинский, никого на эту должность так и не нашлось. Карл уже заканчивал вносить последние изменения в файл, когда в дверь просунулась голова Хорхе, местного уборщика из ночной смены. «Док, вы еще тут?» «Да-да, Хорхе», — отозвался Карл, таращаясь в экран допотопного компьютера и пытаясь окончательно разобраться с базой данных. еще пару минут, и все. Хорхе буркнул «Окей, док!» и снова исчез в коридоре. Карл слышал, как он удалялся, громко скрипя под своих стареньких кет и волоча за собой гремящую тележку с ведрами и швабрами. Карл бросил взгляд на часы. Время уже перевалило за двенадцать, и нужно было быстрее отпустить парня домой. Это у него старик оброски, кроме Алекс не было ни детей, не жены, а вот нормальные люди торопились домой к семье и горячему ужину. Наконец, когда последнее окно на экране компьютера закрылось, Карл снял очки и устало потер переносицу. Несмотря на то, что в обличии волка он видел отлично, его вторая ипостась обладала всеми присущими пожилым людям чертами. Неожиданно что-то изменилось, будто мир вокруг застыл, а в следующее мгновение из коридора послышался громкий стук словно на пол что то упало и покатилось через секунду раздался дикий почти нечеловеческий вопль полный ужаса тут же сменившийся удушающим хрипом, а затем спустя долю секунды все окончательно стихло Карл встрепенулся крылья его довольно крупного носа затрепетали, стараясь уловить посторонние запахи слух обострился настолько что он мог расслышать как в дальний прозекторской из старого подтекающего крана капает вода. Его зрачки расширились, затапливая уже ставшую огромную радужку. Мужчина застыл и немного наклонил голову, словно огромная собака, прислушиваясь к тишине вокруг. Из коридора больше не раздавалось ни шороха, только потянуло раздражающе сладковатым запахом крови и смерти. Броски медленно поднялся, двигаясь совершенно бесшумно, и направился к двери продолжая прислушиваться к малейшему скрипу. Появившиеся в первые секунды клыки заметно обозначились, приподнимая верхнюю губу, и Карл едва сдерживал рвущееся из груди рычания, все его нутро кричало о присутствии чего-то враждебного, пахнущего злобой и тленом. Хорхе был там, вернее то, что осталось от парня. В том, что это именно уборщик-мексиканец, Карл не сомневался ни мгновения — в пяти метрах от лаборатории валялась голова бедняги с повисшими на шее лоскутами кожи. Все стены и даже потолок были забрызганы кровью, словно нападавший специально, почти художественно, заляпал все вокруг. Но тело Карл не увидел. Вместо него от оторванной головы вел красный жирный след, заворачивая за угол. И патологоанатом отпустил свою истинную натуру, позволяя ей выбраться наружу и охватить его... Подобно второй коже. Форма черепа трансформировалась на глазах, удлиняясь и вытягиваясь. Нос также приобрел волчьи линии, переходя в узкий высокий лоб и близко посаженные глаза. Шея мужчины стала больше, покрываясь узлами мышц, а затем густой темной шерстью. Руки вытянулись, став похожими на витые канаты, с каждой секундой все больше походя на мощные сильные лапы. Коленные суставы выгнулись в обратную сторону. Немного пригибая существо к полу, но удерживая его в устойчивом положении на двух задних лапах. Ладони тоже покрылись шерстью, пальцы искривились, ногти выросли на добрых 5 сантиметров, прежде чем полностью превратиться в острые и крепкие когти кинжалы. Все его тело увеличилось в габаритах раза в три, и одежда вместе с белым халатом просто лопнула по швам, свалившись на пол груды бесполезного тряпья. Карл оборотень не издал ни звука, проходя трансформацию молча, ведь ему не хотелось спугнуть убийцу, хотя вполне возможно, что тот уже учуял его. Броски двинулся по следу, хоть по-прежнему ничего не слышал. Волчье чутье не могло обмануть его, это было просто невозможно. Но все, что он чувствовал, лишь запах крови и внутренностей. След прервался внезапно, стоило только Карлу завернуть за угол. Дальше шел обычный коридор, с не очень чистым полом и тускло мигающими под потолком лампочками. Волк медленно втянул носом воздух. Тут пахло смертью, но точно определить, куда делось тело вместе с преступником, Карл никак не мог. И тут он услышал звук падающей капли. Тот не был похож на звук протекающего крана. Он уже слышал нечто подобное ранее и без труда отличил его от сотен других. Густой тягучий, страшный и одновременно с этим чарующий опасный звук, способный пробудить внутри любого двуликого его самые темные инстинкты. Броски опустил косматую голову, упираясь взглядом в красные разводы под лапами. На них застыла кривая клякса, напоминающая сюрреалистическую картину из кошмаров неизвестного автора. Следующая капля упала волку на загривок, проникнув в жесткую шерсть и заставив кончик его носа нервно дернуться. На осознание произошедшего оборотню понадобилось лишь доля мгновения, но и ее было слишком много. Джек был прав, тут замешанный сильней. Низко зарычав, он оскалил клыки и молниеносно вскинулся, пытаясь увидеть врага. Но даже нечеловеческой реакции Двуликова было недостаточно. Что-то огромное рухнуло сверху, тут же закрывая обзор, сбивая его с ног, и прижимая к полу. До Карла донесся гнусный запах разложения и гнили. Утробный рык прокатился по коридору, отразившись от стен и смешиваясь с его собственным рычанием. Последнее, что увидел Кари глаз Карла броски, прежде чем черные когти вспороли ему горло, была уродливая серая лапа.